Смотри же, не церемонся. Не понимаю я наглости этих господ. Ведь отлично знают взгляд сдешней семьи на их сожительство, а между тем лезут сюда. Если обращать внимание на каждый предрассудок, сказал Самуинк, то придётся никуда не ходить. Разве отвращение масс к внебрачной любви и распущенности предрассудок? Конечно. Предрассудок и ненавистничество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 в чистой любви, хотя знает, что такой любви нет. Разве все это предрассудок? Это бы ратиц единственное, что уцелело от естественного подбора, и не будь этой темной силы, регулирующей отношения полов, господа Лаевские показали бы тебе, где раки зимуют, и человечество выродилось бы в два года. Лаевский вошел в гостиную. Софьей поздоровался и пожимаю руку Фонкорину, заискивающе улыбнулся. Он выждал удобную минуту и сказал Самойленку: "Извините, Александр Давидович, мне нужно сказать тебе два слова". Самойленков встал, обнял его за талию и оба пошли в кабинет Некадима Александровича. "Завтра пятница", сказал Лаевский и грозя ногти. "Ты достал, что обещал?" "Достал только 210".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 Тебе нет, отправь её вперёд. Ах, боже мой! Разве это возможно? ужаснулся Лаевский. Ведь она женщина, что она там одна сделает? Что она понимает? Это только проволочка времени и лишняя трата денег. Оризонно, подумал Самуйленко, но вспомнил разговор с Функориным, потупился и сказал Угриома: С тобой я не могу согласиться. Или поезжай вместе с ней.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 Мария Константиновна показывала гостям отметки Кати и говорила протяжно: "Теперь ужасно, ужасно трудно учиться. Так много требуют". Мама стонала: "Катя, не знаю, куда спрятаться от стыда и похвал". Лаевский тоже посмотрел в отметки и похвалил. "Закон Божий, русский язык, поведение, пятёрки и четвёрки" запрыгали в его глазах. И все это вместе с привязавшейся к нему пятницей, с зачесанными височками Никодима Александровича и с красными щеками Кати представилось ему такой необъятной, непобедимой скукой, что он едва не вскрикнул с отчаяния и спросил себя, «Неужели, неужели я не уеду?» Поставили рядом два ломберных стола и сели играть в почту.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 Нужно будет тут употребить целый ряд мелких и крупных обманов, чтобы разойтись с ней. И опять слёзы, скука, постылая жизнь, раскаяние, и значит, никакого обновления не будет. Обман и больше ничего. В воображении Лоевского выросла целая гора лжи, чтобы перескочить её в один раз. а не лгать по частям, нужно было решиться на крутую меру. Например, ни слова не говоря, встать с места, надеть шапку и тотчас же уехать, без денег, ни говоря ни слова. Но Лаевский чувствовал, что для него это невозможно. «Пятница, пятница», — думал он, «пятница». Писали записки, складывали их вдвое и клали в старый цилиндр Никодима Александровича. И когда скоплялось достаточно записок, Костя, изображавший почтальона, ходил вокруг стола и раздавал их. Диакон Кате и Косте, получавшие смешные записки и старавшиеся писать посмешнее, были в восторге. "Нам надо поговорить", прошла Надежда Фёдоровна на записочке. Она переглянулась с Марией Константиновной, и та миндально улыбнулась и закивала ей головой.